Сцена десятая. Муста медленно приходил в сознание. Стояла почти кромешная темнота. Спину ломило, но, попытавшись потянуться, он обнаружил, что не может пошевелиться. Муста был крепко примотан к бетонной колонне целым коконом из скотча. Издалека доносился шум автомобилей. Что-то твердое больно давило на лицо и приглушало звук, и он вдруг понял — это надетый Задом наперед мотоциклетный шлем. Так вот почему он ничего не видит. Его охватила паника. Он заметался, закричал, но крики гасила губчатая обивка. И, Изогнувшись, он изо всех сил рванулся вперед, с хрипом вгрызаясь зубами в губку, но добился только того, что захрустили ребра. Он напирал на скотч, пока совсем не выдохся от недостатка кислорода и, глотая слезы, разрыдался в шлем. На плечо ему легла чья-то рука. «Успокойся. Тебе ничто не угрожает», — сказал женский голос, который Муста слышал, теряя сознание. Голос звучал пугающе тихо и отрешенно. «Пожалуйста, освободите меня!» — взмолился Муста. «Я задыхаюсь!» «Это от волнения. Дыши спокойно и станет получше». Он снова попытался закричать но из горла вырвался только всхлип. Под закрытыми веками заплясали огоньки гипоксии. «Умираю!» — застонал он. Голос приблизился к его уху. «Дыши!» «Медленно!» — приказала женщина. Муста понял, что должен подчиниться, и попытался вспомнить уроки дыхания, полученные от тренера подзюдо в те пару раз, когда он являлся на занятия. Вдох через нос — выдох через рот. Он заметил, что чем медленнее дышит, тем больше воздуха пропускает губка и целиком сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Одновременно он осознал, что помимо ледяных интонаций, больше всего в голосе женщины поражало полное отсутствие акцента. Муста вырос в многонациональной среде, где итальянский часто выступал в качестве лингва-франка. В отличие от всех его знакомых, которые коверкали язык и уснащали его организмами и диалектальными словечками со всего мира, его тюремщица говорила по-итальянски безупречно, как телеведущая, и делала странные паузы, словно размышляя над каждым словом. Он сделал вывод, что она, возможно, не итальянка. Будто это имело хоть какое-то значение. «Видишь?» «Так лучше», — произнес голос. Ногти прошлись по его руке, пощекотав ладонь. Муста покрылся гусиной кожей. «Пожалуйста, не делайте мне больно», — заскулил он. «Дыши. Все. Не говори». «Вдох, выдох, вдох, выдох». «Мне жаль, что так вышло, Муста», — сказал голос. «Я тебя не ждала». «Вдох, выдох. Ты знаешь, кто я?» Муста покачал головой. «Вдох, выдох». Внезапно ногти до крови вонзились в кожу. Муста закричал от боли. «Подумай хорошенько. Я знаю, что ты меня видел». «Нет». Еще один щипок. На этот раз Мусте показалось, что ногти впились до костей. Дыхание сбилось. Он боролся со скрутившимися легкими, пока они снова не пропустили в себя немного воздуха. «Клянусь, нет! Пожалуйста!» «Ну, а я тебя видела!» Ногти постучали по шлему и скользнули под подбородок. Сколько муста не крутил головой, сбросить их ему не удавалось. Подушечка пальца нажала ему на кадык, и он тут же почувствовал, как сомкнула страхея. Он не знал, как женщина добилась этого легким прикосновением. Но воздух больше не поступал. Муста беспомощно забился, как в эпилептическом припадке. Звуки стали текучими, а тело невесомым. В памяти вспархнуло полувоспоминание, полумираж. В тот день они с Фаридом решили промочить горло в просторном дворе бывшей скотобойни, в квартале Тестачо, где теперь пооткрывались десятки баров и ресторанов. Захватив с собой полиэтиленовый пакет с бутылками, Они устроились на лужайке, но посреди попойки Фарид вдруг поднялся. «Подожди тут, я отойду поссать», — сказал он и исчез за деревьями. Проводив его взглядом, полупьяный Муста заметил, как тот выходит через главный вход. Это показалось ему странным, и он последовал за ним, скорее, чтобы побесить друга, чем из любопытства. Выйдя на улицу, он увидел, как Фарид склонился к окну черного хаммера. Моста обожал эти тачки и надеялся, что однажды разбогатеет достаточно, чтобы купить такой же. Его бы и поддержанное устроило. Три тонны металла и триста лошадей под капотом. От такого у кого хочешь встанет. Он представлял, как вдавит педаль газа в пол и погонит по улицам под в колонках песни Эминема или Питбуля. Наверное, это все равно, что разогнаться на танке. Потом он тормознет на светофоре, и прожжет огненным взглядом девушку, стоящей рядом малолитражки, отобросит свою колымагу на обочине и укатит к динозаврам вместе с ним. Но тем вечером волю помечтать Мусте не удалось. Фарид поднял голову и увидел его, а Хаммер с ревом несся прочь. Прежде чем уехать, женщина за рулем обернулась и взглянула на Мусту. Необыкновенно белый овал ее лица был неразличим, но глаза блеснули в свете фонаря, как осколки металла. Он почувствовал, как они ввинчиваются ему в мозг, читая все мысли, и хорошие, и плохие. Как ни странно, у него сложилось отчетливое впечатление, что если бы женщине что-то не понравилось, она бы направила свой танк прямо на него и раздавила, как таракана. Ни жалости, ни угрызений совести. А потом вернулся Фарид. «Кто ты такая?» — спросил Муста. «Никто?» — дорогу спрашивала, — ответил его друг. Муста понял, что Фарид темнит, но слишком нарезался, чтобы волноваться. Они вернулись к выпивке и больше не упоминали о случившемся. Собравшись с последними силами, Муста лихорадочно закивал. Женщина убрала палец, и его горло снова раскрылось. Воздух. Благословенный воздух. Вспомнил. Утвердительно произнес голос. Ты та женщина из Хаммера, торопливо сказал Муста. Это ты заплатила за видеоролик. И убила всех этих людей и в поезде, добавил он про себя, не осмелившись произнести вслух. Кому ты рассказывал о видеоролике? Никому. Даже брату? Не вынуждая меня спрашивать у него. Нет. Я никогда ему ничего не говорю. Здесь, рядом с твоим ухом, есть дырочка. Женщина постучала по шлему. Я могу насыпать туда все, что захочу. Представь, каково будет дышать в шлеме, полным песка. Или насекомых. Нет, пожалуйста, — залепетал Муста. Я ему не говорил, клянусь. Голос молчал. Через шлем Муста слышал спокойное дыхание так следовало дышать ему самому. Вдох, выдох. По руке скользнуло что-то ледяное. Это уже не ногти, а лезвие ножа. «Клянусь», — повторил Муста. Он почувствовал, что задыхается и снова сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох, вдох. Пахло потом и кровью. Голос больше не говорил. Выдох, вдох, выдох. Если она... Учует мой страх, она меня убьет, — подумал Муста, — как волчица. Вдох, выдох. Лезвие остановилось на его запястье. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кончик, нажав, вдавился в кожу, выступила капелька крови. Вдох, выдох, вдох, вы... Что-то сдавило и дернуло запястье. Она перерезала мне вены, — подумал Муста. Но когда он сжал мускулы, рука двинулась и отделилась от колонны. Женщина перерезала только скотч. Нож опустился вдоль его тела, окончательно освободив его от пут. Терпеть дальше было невыносимо. Уста сжал шлем и с закрытыми глазами сорвал его с головы. «Посмотри на меня», — сказала женщина. «Нет, не хочу». Зубы мусты стучали от ужаса. Если я тебя не увижу, тебе не придется меня убивать. Голос приблизился к его уху. Снова ощутив аромат апельсинов, Муста понял, что он исходит от женщины. «Если ты сейчас же не откроешь глаза, я отрежу тебе веки», — прошептал голос. «Это очень больно». Муста сдался и открыл глаза, но на секунду решил, что уснул и видит кошмар. Белесая лишенная черт лицо с бесцветными глазами глядящими на него с расстояния метра не было человеческим оно могло принадлежать только ожившему манекену женщина отстранилась и на нее упал отблеск лампы переноски освещающие грубые бетонные стены только тогда муста понял что на его похитительнице плотно облегающая маска с прорезями для глаз на месте рта было круглое отверстие затянутая перфорированной сеткой. Это напугало его еще больше. Что скрывается под маской? Какое уродство! Муста уже видел похожую маску на девушке, которая облил горящим бензином ревнивый жених. Но маска его тюремщицы была еще более непроницаемой. Какие шрамы она прячет! Руки женщины были обернуты латексными бинтами. Из-под повязок виднелись только длинные, накрашенные желтым лаком ногти. «Что с тобой случилось?» — пробормотал Муста. Женщина приблизила к нему лицо, и он опять почувствовал аромат апельсинов. «Лучше тебе не знать», — сказала она. Когда она говорила, маска вокруг ее рта морщилась, но выражение лица оставалось непостижимым. «Прости», — отшатнулся Муста. Не зная, что предпринять, он так и остался стоять у колонны. Нападать на женщину в маске он уж точно не собирался. Даже не держа она в руке охотничий нож, которым разрезала скотч, он знал, что против нее у него нет никаких шансов. Это подсказывал ему отточенный десятками уличных драк инстинкт. Муста огляделся. Помимо них двоих в заваленной мусором комнате никого не было. Похоже, они в каком-то строящемся здании. За голые рамы окна светил месяц. «Ты правда из ИГИЛ «Нет», — сказала женщина. Но Фарид полагал, что это так. В уплату за услуги он желал получить от меня билет до Эмиратов и сексуальную рабыню. «Не верю. Напрасно. Я никогда не лгу, в отличие от него». Знаешь, почему он привлек к работе тебя? Нет. Чтобы было на кого свалить вину, если события примут дурной оборот. Женщина склонила голову набок, наблюдая за ним, как ястреб за добычей. Он был плохим другом. «Был?» — пролепетал Муста. «И я его убила», — все таким же спокойным, бесстрастным голосом произнесла женщина. Горло Мусты подкатила тошнота, Он сложился пополам, схватившись за живот. «О, Господи!» Она без всяких усилий заставила его выпрямиться, взяв за плечо. «Почему полиция приехала так быстро?» «Не знаю, но они и у меня дома побывали». «Впервые женщина в маске как будто заколебалась». «Ты точно никому ничего не говорил?» «Честное слово. Пожалуйста, не делайте мне больно». «Хорошо». Я не сделаю тебе больно. Твое появление было неожиданным. Ты можешь мне пригодиться. Женщина приблизила пластиковое лицо к лицу мусты и впирилась в него дырами, заменяющими глаза. Он не мог оторвать от нее взгляд. — У меня есть для тебя задание, — сказала она.